Глава 49. Выйдя из душа, я села в кресло, стоящее перед старым деревянным журнальным столиком, и достала из рюкзака Тристана две вещи: прямоугольный серебристый слиток и прилагающуюся к нему ламинированную инструкцию. Слиток, состоящий из десяти прикрепленных друг к другу пластинок, потерял одну. Пластинки с буквами РУ, РХ, ОС, ИР, ПД, ПТ, Аг, Ау, Ла были на месте. Не хватало пластинки с буквами Т и. Именно ее я вколола в сердце Тристана. Найдя на ламинированном листе абзац на английском языке, я начала вдумчиво зачитывать его второй раз в своей жизни, пытаясь не упустить ни малейшей детали и страшась найти в тексте фатальную ошибку, которую я, скорее всего, допустила с Тристаном из-за банальной невнимательности. Результатом проведения русской научной командой опытов над человеческим организмом стала данная вакцина класса А под кодовым шифром «Металл». Подопытные – мужчины и женщины возрастом 20-35 лет. Процент положительного результата – 77%. Процент фатального результата – 23%. Заключение. Точная причина летальных исходов подопытных не установлена. Предварительное заключение. личностная непереносимость организма, содержимое посылки, 10 автоматических шприцов, содержащих вакцины на основе эссенции 10 до сих пор непроверенных металлов. Предварительный вердикт. 10 из 10 вакцин должны оказаться действенными с вероятностью в 77%. Инструкция к применению. Прямой укол в сердце подопытного. Предупреждение. Укол вне обозначенного органа гарантирует потерю подопытного в течение 50 минут после попадания вакцины в организм. Результат. после успешной вакцинации пациент обращается в металл точные характеристики организма металла все еще до конца не изучены пометка из известного обострение сенсорно перцептивных процессов нарушение сна повышенная возбужденность резкое возрастание физической силы. Обратить внимание на изучение крови и коры головного мозга. Ярко выраженные изменения заметны спустя два часа после введения препарата. Я всё сделала строго по инструкции. Прямой укол в сердце был определённо чётким. Что именно могло не совпасть? Его юный возраст? Или он был из 23%, проявляющих банальную личностную непереносимость организма? Что ещё было не так? Здесь сказано, что укол в необозначенного органа гарантирует летальный исход в течение пяти минут. Но с Тристаном этого не было. Он умер практически сразу после того, как игла вонзилась в его сердце. Может ли быть причиной отрицательного результата то, что на момент введения вакцины в крови Тристана присутствовала сталь? Ведь он уже был заражён. То есть вкали я эту вакцину в его сердце раньше, до того, как его укусила блуждающая. Вакцина сработала бы? Могла ли я обезопасить его заранее? Или он всё равно бы умер? Вдруг эта вакцина всего лишь фикция, и на самом деле никакой вакцины от стали мировое сообщество до сих пор не придумало? Или наоборот? Русские всё-таки успели вколоть её себе. Если сработает, буду привито от стали, хотя, судя по всему, без серьёзных побочных эффектов Здесь не обойдётся. Если не сработает, просто умру. Вообще не проблема. А, нет. Проблемы всё-таки есть. Даже две проблемы. Спира и Клэр. Мой взгляд повторно уткнулся в инструкцию и невольно выхватил обрывок последней строчки. Ярко выраженные изменения заметны спустя два часа после введения препарата. Сколько уже прошло с момента смерти Тристана? Часов пять? то есть в два раза больше обозначенного времени. Заставив себя подняться с кресла, я подошла к кровати, на которой лежал тот, кого прежде я знала под именем Тристан. Странно, но теперь, лёжа на кровати мёртвым, Тристан мне казался ещё более крупным, чем был при жизни. Возможно, этот эффект создавался из-за плохого освещения в комнате и моих воспоминаний о тяжёлом переносе этого тела на своих руках. Я видела, что он мёртв. и всё равно нагнулась к его груди. Я уже давно не боялась того, что он может стать блуждающим. Судя по скорости заражения родителей Клэры той женщины, которая приговорила к смерти Тристана, Сталь уже сделала бы своё дело с парнем. Потому очевидно, что у неё здесь не было власти. Здесь властвовала смерть. Абсолютная. Без эффекта извращённой формы жизни, которую теперь называют блуждающей. Прильнув в груди Тристана и уронив на неё свои влажные волосы, я замерла. Она была ледяной и твёрдой. Труп окончательно окоченел, превратившись в неживой камень. Не только его губы, но и открытые участки кожи теперь приняли синеватый оттенок. Поспешно оторвав ухо от грудной клетки трупа, я всхлипнула и замерла, уставившись ничего невидящим взглядом на небольшую дыру на его футболке, образовавшуюся на том самом месте, в которое я вонзила иглу. Решив, что мне мерещится, я нагнулась, чтобы рассмотреть увиденное сквозь пелену слёз. Вместо крови вокруг колотой раны растекалась странная серебристая жидкость. Резко выпрямившись, я уставилась испуганным взглядом в стену напротив. У меня было два варианта. Либо я всё-таки промахнулась, и вся доза вакцины так и не попала в его сердце, вместе с фонтанчиком пульсирующей крови вытолкнувшись наружу либо это сталь причём первый вариант сейчас казался мне страшнее второго перед глазами невольно начали прокручиваться воспоминания о моей борьбе с барнабасом литлом я сразу вспомнила как его кровь принимала стальной оттенок при соприкосновении с материей это оно мой взгляд метнулся на лежащий внизу передо мной труп тристана сердце снова заныло Я осознала, что именно сейчас пытается сделать мой мозг. Какую злобную шутку он со мной проворачивает. Я хочу воскресить Тристана. Пусть даже в виде блуждающего, но я хочу, чтобы он встал. Чтобы начал шевелить руками и ногами. Отчётливо ощутив удар ниже пояса, нанесённый мне моим же подсознанием, я едва устояла, чтобы не согнуться напополам от неописуемой дикой боли, и, приложив ладонь к губам, закрыла глаза и сделала шаг назад от трупа. «Сколько бы я не перепроверяла его, он был, есть и будет мёртв, потому что я убила его». Зайдя к детям, я увидела странную картину. Спир лежал на кровати лицом в подушку. Клэр, вместо того, чтобы занять вторую одноместную кровать, сидела с ним рядом, облокотясь о стену и положив свои ноги ему на спину, на которой дремал марсоход». Увидев меня, девочка сразу же оживилась. Она спросила, можно ли ей в соседнюю комнату, чтобы побыть со мной. Но я категорически запретила ей туда ходить словами «Вам туда нельзя». Я не хотела, чтобы она или Спира увидели Тристана, потому что такое не забывается. Увидят, и эта картинка навсегда запечатлится в подкорке их мозга, будет приходить к ним в виде ночных кошмаров и дневных оцепенений. Я поставила на пол чистую баночку из-под йогурта с водой, набранной из-под крана в ванной, и рассыпала рядом с ней жменью сухого кошачьего корма. Думала, что котёнка придётся снимать со спины спира. Но, видев мои действия, он сам спрыгнул сначала на кровать, а потом на пол и, подбежав к подношениям, начал жадно их поглощать. Пока он бежал, я с удовольствием отметила, что его, судя по его резвости и походке, вовсе не беспокоит царапины на его лапе. значит, с ним точно всё в порядке». Подойдя к журнальному столику, похожему на тот, что стоял в соседней комнате, я начала выкладывать на него еду. Подобно котёнку, Клэр тут же подскочила ко мне и, усевшись на продавленное кресло, без лишних слов схватила булочку с маком и сок в 100-миллилитровой бумажной упаковке. Наконец, разложив большую половину имеющейся у нас еды, я поставила рюкзак на пол рядом с креслом, в котором, не отвлекаясь, Из с жадностью трапезничала Клэр и посмотрела в сторону Спира. Он даже не пошевелился, но я знала, что он не спит. Видимо, пришла пора потерять его. Решив, что пусть он скажет это мне сейчас, чем позже, чтобы я от невысказанности не разъедал его душу изнутри, я подошла к его кровати и, сев на её край, положила на его голову свою левую руку, ту, что не была испачкана кровью Тристана. «Прости», — тихо прошептала я. «Знаю, это невозможно, и всё равно я попрошу у тебя прощения. Вдруг другого шанса у меня не будет?» «Ты его не убивала». Вздрогнув, вдруг глухо произнёс в подушку Спира. Я даже не поняла, что именно он сказал и что имел в виду, потому как до сих пор считала, что на мои слова он ничего мне не ответит или ответит ненавистью, но он сказал что-то совершенно иное, что-то, что ввело в меня в мгновенное оцепенение. «Ты не убивала его». Внезапно вновь повторил он, после чего вдруг повернул голову влево, уткнувшись левой щекой в уже промокшую от слёз подушку. Влажными и покрасневшими глазами он смотрел на мои ноги. «Его убил я». «Что ты?» «Это из-за меня та заражённая поехала с нами. Вы бы с Тристаном её не взяли». «Спира, это правда, ты он. Спокойно продолжал говорить мальчишка, хотя из его красивых глаз текли буйные слёзы. «Я всё помню. Ты позволила ей сесть в нашу машину из-за меня, из-за моих слов о том, что мы никому, кроме себя, не помогаем. Вовсе нет. Я старалась его перебивать, но у меня плохо получалось. Я прекрасно помню, как посмотрел на тебя тогда на парковке. Я просил тебя взять её. Взглядом просил, поэтому ты... «Вовсе нет!» Я с силой встряхнула плечи мальчишки. «Это правда, это он. Я взглядом умолял тебя взять бедную, испуганную женщину с нами. Я знаю, что я думал, смотря на тебя. И я знаю, что в тот момент ты прекрасно понимала мою просьбу. Хотя не слышала её вслух. Спира, дорогой!» Я легла подбородком на его плечо, из-за чего наши дыхания сплелись. «Это всё неправда. Всё не так. Послушай». Я не успела принять решение взять её с нами. Мы сбегали от толпы блуждающих, поэтому машину нужно было открыть, я открыл её. Та женщина попала внутрь нашей машины не потому, что кто-то из нас сжалился над ней, а потому что у нас не было шанса избавиться от неё. Позже был. Что? Мы могли остановиться сразу после того, как уехали от того супермаркета. Мы могли высадить её на обочине. «Но ты не стала этого делать, потому что я тебя...» «Нет, нет, нет». Я запустила свои похолодевшие пальцы в его густые волосы. «Послушай меня. Это всё случилось не из-за тебя, понятно?» «Точно не из-за тебя. Клянусь тебе в том, что ты не виноват». «Ты никогда не клянешься. Судорожно вздохнул мальчишка, яростно борясь с текущими из его глаз потоками воды. «Вот именно, Спира. Я никогда не клянусь». потому что знаю, что всё в этом мире относительно. Но сейчас я клянусь, понимаешь? Потому что я знаю, что ты не виноват в произошедшем. Ты понимаешь, насколько серьёзны мои слова? Насколько далеко я зашла, чтобы показать тебе правду? Я поклялась. Неужели после этого ты скажешь мне, что моё утверждение о том, что ты не виноват, ложно? Прежде чем дать мне ответ, он помолчал секунд десять. «Нет», — наконец выдавил он. Спасибо, одними губами откликнулась я. Тогда ты должна кое-что знать наверняка, то, что не ложно. Что же? Я уже почти перешла на шёпот. Я тебя не прощаю. А то слышано, мое сердце остановилось. Неужели до сих пор я ещё не убила внутри себя надежду на другие слова? Видимо, нет, раз внутри меня всё вдруг так болезненно сжалось и задребезжало». потому что мне не за что тебя прощать, Теона». Внезапно, когда я уже не ждала продолжения, продолжил говорить мальчик, вновь срываясь на слёзы. Он был укушен. Я бы не хотел. Он бы сам не хотел, чтобы превратиться в монстра, если бы ты этого не сделала. Для него и для нас он бы сейчас был чудовищем. Он бы стоял на той дороге, Нападал бы на проезжающих мимо людей, пока кто-нибудь не убил бы его, как ты убил эту блуждающую, снеся ей голову. Ему так было нельзя мучиться. Спасибо, что сделала это для него. И я поняла, что мы радуем в унисон, когда к нам присоединилась Клэр. Подойдя к нам впритык, девочка обняла нас обоих липкими, съеденной ею булочки руками и начала плакать вместе с нами, вытирая свои сопли, исключительно о моё плечо. Я поняла, что этот потоп нужно останавливать лишь спустя ещё несколько минут, когда услышала заунывное мяуканье где-то возле моего левого уха.